нарушенный сон, ваши проблемы, долгое и проблемное засыпание, нарушенный режим сна, прерывистый сон, вы не высыпаетесь. Решение первое. Практика фазы. Со стороны кажется, что фаза мешает качественному сну, ведь подразумевает дополнительные действия ночью и сохранение сознания в сюжетах сновидений. В действительности ситуация противоположная. Во-первых, Для качественной практики фазы вам сначала надо наладить сон. Чем больше мы спим, тем проще попасть в фазовое состояние. Невозможно спать по 4 часа в сутки и при этом регулярно попадать в фазу. В ней легче всего оказаться под утро, когда медленный сон выспан, а длительность периодов быстрого сна увеличивается. Практик фазы также устраняет все внешние раздражители такие как посторонние звуки, неудобная постель, яркий свет, он лучше понимает, насколько сильно влияют на качество сна факторы окружающей среды. Таким образом, практик неизбежно решает все проблемы со сном, чтобы никто и ничто не мешало ему наслаждаться фазовым состоянием. Во-вторых, в арсенале практика есть техники входа в фазовое состояние, которые при правильном выполнении производят усыпляющий эффект. Человек при желании может буквально усыпить себя. Вся разница лишь в том, что для входа в фазу мы усыпляем мозг, цепляясь за осознанность. А в данном случае нужно только усыпление. С точки зрения применения данного подхода все просто. Выбираете наиболее интересные техники и монотонных выполняете каждый раз, когда надо уснуть. Например, выбираете наблюдение образов и смотрите, как они развиваются перед вашим узором, пока не уснете. В-третьих, практика фазы больше не пугают сонные проречи и кошмары, которые сбивают и иногда рушат сон. Наоборот, теперь человек использует их для получения полноценного фазового опыта.